Валерий Боевкин Револьвер Посылка обнаружилась в понедельник вечером, когда Райли вернулся из бара домой. Собственно, назвать его жилище домом было сложно. Тесная комнатушка с окном без занавесок. Выходящим на железнодорожный путь Кровать с провисшими пружинами Обшарпанный стол Да деревянный стул Вот и вся обстановка Да и здесь Райли оставалось жить совсем недолго Лейтер, хозяин дома Уже дважды отлавливал его И требовал денег за постой Райли клятвенно обещал, что сегодня-завтра найдет работу И тогда... Но дни сменялись днями, а тогда все не наступало. И в глубине души Райли знал, что оно не наступит никогда. Посылка стояла на столе. Это была обычная картонная коробка, в какие упаковывают обувь, перевязанная бичевкой. Ни почтового штемпеля, ни адреса отправителя на коробке не было. Райли недоуменно огляделся вокруг. Кто ее сюда положил? Дверной замок можно было открыть шляпной булавкой. Да Райли никогда и не заботился об этом. Красть у него было совершенно нечего. Но кому понадобилось присылать ему что-то? Райли развязал бичевку и открыл посылку. И тут же отпрянул. На дне коробки лежал «Револьвер! Блестящий! По-видимому, совсем новый!» Райли осторожно вынул револьвер из коробки и чуть не выронил. «Тяжелый!» Он откинул барабан. В нем не было ни одного патрона. Зато под револьвером обнаружилось кое-что еще. Записка, напечатанная на машинке. Райли с удивлением прочитал. «Сыграем. Раскрутите барабан, приставьте револьвер к голове и стреляйте. Ставка — 100 долларов». Райли тупо уставился на записку. Он никак не мог взять в толк, зачем нужно стрелять в себя из пустого револьвера. И при чем здесь ставка в 100 долларов? Но если риска никакого, то почему бы не попробовать? Он приставил револьвер к виску... «Раскрутил барабан и выстрелил!» Неприятный щелчок слегка оглушил правое ухо. Райли огляделся вокруг и пожал плечами. «И что дальше?» Он вздрогнул от неожиданности и затравленно взглянул на дверь. «Это штучки полиции, не иначе. Наверняка на револьвере висит какое-нибудь преступление, и теперь копы пришьют его Райли. Выбросить в окно?» Бесполезно. Найдут. Засунув револьвер обратно в коробку и задвинув ее под кровать, Райли подошел к двери и открыл ее. Райли! Гарри? Сколько лет, старина? Райли уступил гостю единственный стул, а сам уселся на кровать. Гарри извлек из-за пазухи бутылку виски. Они выпили по паре стаканов и предались воспоминаниям. «Едва тебя нашел», — сказал гость, когда бутылка опустела. «Сколько лет о тебе, ни слуху, ни духу? Семь? Восемь?» «Больше», — грустно улыбнулся Райли. «Так э, вот, зачем я тебя искал?» — серьезно сказал Гарри. «Помнишь Джонса? Я протаранил его Роллс-Ройс. Пришлось расплачиваться». Райли... Кивнул. «Приходилось собирать с миру по нитке! Я тогда одолжил у тебя 100 долларов!» «Вот!» Гарри достал бумажник, протянул Райли мистера Франклина. «И ты разыскал меня за этим?» «Ну да!» Райли подозрительно посмотрел на гостя. В одном Райли был уверен, никогда в жизни он не давал Гарри сто долларов. «Так это значит, твои фокусы!» — сказал он, прищурившись. Гарри вопросительно изогнул бровь. «Посылка! Твоих рук дело?» — в лоб спросил Райли. «Какая посылка? О чем ты?» Слова Гарри звучали искренне. Не похоже, чтобы он знал что-то о присланном револьвере, но 100 долларов в записке... «И сто долларов Гарри!» «Таких совпадений попросту не бывает!» «Определенно, тут есть над чем подумать, но не сейчас, позже!» Райли перевел разговор на другую тему. Они просидели до двух ночи, и Гарри ушел, пообещав еще как-нибудь заглянуть. Прошло несколько дней. Лейтер в очередной раз поймал его и требовал платы. Райли пришлось в который раз заложить в ломбард последнее, что у него было — часы, доставшиеся от отца. Лейтер заявил, что подождет еще пару дней, но скоро терпение его лопнет. На утро в четверг Райли проснулся резко и неожиданно. Он долго вертел головой, селись понять, что же его разбудило, и увидел толстый белый конверт просунутый под дверь. Райли встал, не одеваясь, добрел до двери и вскрыл конверт. И оторопел. Из конверта выпала пуля. Райли ничего не смыслил в калибрах, да и вообще не разбирался в оружии, но сразу догадался, откуда она. Он достал из-под кровати коробку с револьвером. Откинув барабан, он взял присланную пулю. Так и есть. Патрон идеально вошел в пустое гнездо. Райли заглянул в конверт и извлек оттуда записку, почти такую же, как и первую. «Сыграем. Ставка десять тысяч долларов». У Райли перехватило дыхание. Дело принимало другой оборот — Кем бы ни был этот таинственный отправитель, намерения его были серьезны. Десять тысяч долларов стали бы для Райли истинным спасением. Но играть с настоящим патроном... Одна пуля из шести. Риска не так уж и много. Чем, черт не шутит? Райли раскрутил барабан револьвера. Затем быстро, чтобы не успеть испугаться, приставил к голове и нажал на спуск. Ух, ничего. И тут же волнение сменилось острым разочарованием. Райли раздраженно отшвырнул револьвер. Какой же он кретин! Зачем рисковал своей жизнью? Какой идиот, за здорово живешь, подарит ему целых 10 тысяч долларов! «Все это чей-то дурацкий розыгрыш! Гарри со своей сотней! Совпадение, не более!» Теперь Райли как будто бы вспомнил, что Гарри ему и впрямь был что-то должен, кажется. Райли взял оба письма с конвертом и порвал их в мелкие клочки. «К черту! Но куда девать этот проклятый револьвер?» Райли отодрал от пола одно из досок, Положил туда коробку с револьвером и снова прикрыл дырку доской. Что делать с оружием, он придумает завтра. Райли вскочил, торопливо оделся и вышел, почти выбежал из дома на свежий воздух. Он повернул прямиком к облюбованному бару. «Десять тысяч долларов!» — ругал он себя. Надо же было поверить в такое. «Десять тысяч долларов!» Райли как будто кипятком обдали. Он испуганно гляделся вокруг. Взгляд его упал на вывеску казино. «Десять тысяч долларов!» Снова крикнул привратник в дверях казино. «Самый большой джекпот на игровых автоматах за этот месяц! Не пропустите!» «Неужели...» С замиранием сердца подумал Райли. Он порылся в карманах. У него еще оставалось несколько бумажек. На ватных ногах Райли прошел в казино. Привратник косо посмотрел на него, но не сказал ни слова. Денег хватило лишь на один, самый дешевый жетон. Пройдя через обширный зал, миновав рулеточные столы, Райли подошел к ряду игровых автоматов. Свободным был опять-таки всего один, второй слева. Вставив жетон в автомат, Райли глубоко вздохнул и дернул за ручку. Барабаны завертелись. Райли с пересохшим горлом смотрел на крутящиеся картинки и цифры. И не сразу понял, что перед ним в один ряд выстроились... 5 семёра В один миг его оглушили вопли ликующей толпы. Его тормошили, хлопали по плечу, пожимали руку, осыпали поздравлениями. Наконец, через толпу к нему протиснулся распорядитель и зафиксировал выигрыш джекпота. Поздравляю, сэр. Какая немыслимая удача! Выписать вам чек или выплатить сумму наличными? Выйдите из казино. Райли долго не мог прийти в себя. Сомнений быть не могло. Его потрясающее везение — результат игры с револьвером. Райли сполна расплатился Слейтером за квартиру и выкупил из ломбарда часы. Оставшейся суммы должно было хватить на то, чтобы прожить несколько лет. А потом, что будет потом, Райли не задумывался. Прошла неделя. Райли пытался осмыслить произошедшее с ним, но никакого разумного объяснения найти не мог. Наконец он решил просто забыть об этом. Но забыть не получилось. В субботу вечером, вернувшись домой, он нашел на столе второй конверт. Внутри, как и следовало ожидать, помимо письма обнаружилась вторая пуля — Содержание письма было следующим. Сыграем. Ставка 1 миллион долларов. Ставка опять возросла в 100 раз. И двойной риск. Райли черкнул спичкой и сжег письмо. Надо все хорошенько обдумать. Миллион долларов не шутка. Никогда и ни при каких обстоятельствах... Райли не сможет владеть с такой суммой Это его единственный шанс Достав револьвер Райли зарядил в него вторую пулю Раскрутил барабан Приставил к голове Опустил револьвер Раскрутил барабан еще раз Приставил снова Две пули из шести Вероятность выигрыша Два шанса из трех «Нет, риск слишком велик. Но что он видел в жизни до сих пор? Что получил от нее?» «Ничего. Совсем ничего, чем бы нельзя было рискнуть. Ради миллиона долларов!» «Говорят, самоубийцы даже не успевают услышать звук выстрела. Если ему не повезет, он об этом уже никогда не узнает». «Если же повезет!» Райли нажал на спуск. Дыхание перехватило. Несколько секунд понадобилось Райли, чтобы понять, что он все еще жив. Райли отодвинул доску и спрятал туда револьвер. Его тело било крупная дрожь. «Завтра», — подумал Райли, — Завтра он станет миллионером. Осталось только дождаться. Райли обессиленно повалился на постель и мгновенно уснул. Но на завтра, в воскресенье, ровным счетом ничего не произошло. Райли целый день шатался по городу, выискивая приметы принадлежащего ему миллиона. Он побывал в нескольких казино и съездил на ипподром, но только проиграл тысячу долларов. Под вечер Райли чувствовал себя совершенно опустошенным. Неужели на этот раз таинственный револьвер дал осечку? Утром, в понедельник, его разбудил стук в дверь. Это оказался почтальон, вручивший Райли запечатанный конверт. На этот раз на конверте значился адрес адвокатской конторы «Бартлет» и «Бартлет». Дрожа от нетерпеливого предвкушения, Райли вскрыл конверт. «Скончавшийся накануне мистер Артур Робсон завещал ему все свое состояние. Его просят в ближайшее удобное время явиться в контору «Бартлет» и «Бартлет» с понедельника по субботу с 10 до 2, чтобы вступить в права наследства». «За вычетом всех полагающихся налогов полученная им сумма составит 1 миллион долларов», прошептал Райли. Он опрометью выскочил на улицу, подбежал к ближайшему газетному киоску, купил газету и заглянул в раздел некрологов. Мистер Артур К. Робсон, владелец мыльной фабрики, «Скончался накануне в 3 часа дня после продолжительной болезни». Райли ощутил стройку пота у себя между лопаток. Он и слыхом не слыхивал ни о каком Артуре Робсоне. Внезапно он почувствовал укол совести. До этого деньги приходили как бы ниоткуда. Но теперь, чтобы Райли их получил, умер совершенно незнакомый человек» нет ли его косвенной вины в смерти мистера Робсона. Но подумав, Райли отбросил сомнение. Робсону суждено было умереть, а если он завещал ему миллион долларов благодаря этой игре с револьвером, то так тому и быть. Весь оставшийся день Райли бродил по улицам в счастливом нетерпении. Он заглядывал в витрины лучших магазинов, мысленно примеряя на себе самые дорогие костюмы и садясь за руль самых роскошных авто. Теперь все это стало ему доступно. Все, о чем он мечтал с самого детства. Осталось только дождаться завтрашнего дня. Когда вечером Райли, окрыленный, пробежав по освещенной лестнице, Вошел в свою комнату, он сразу увидел на столе что-то белое. И хотя его глаза, не привыкшие к темноте, не сразу различили очертания предмета, Райли тут же понял, что это. Это был третий конверт. И в нем третья пуля и записка. «Сыграем! Ставка 100 миллионов долларов!» Райли тяжело опустился на колченогий стол. «Нет, это совершенно невозможно. Сто миллионов долларов! Что неведомый отправитель предложит ему в следующий раз?» «Нет», — замотал головой Райли. «Не будет никакого следующего раза. Исключено. У него есть уже миллион долларов. Пора уже остановиться». Действуя скорее автоматически, Райли тщательно сжег третье письмо. Затем покосился на третью пулю. Нет, нет, это совершенное безумие. Три пули из шести. Его шансы всего 50 на 50. Стоит ли так рисковать ради любой суммы? Райли достал револьвер и дрожащей рукой вставил в него патрон. Миллион долларов рано или поздно закончится. Чтобы сохранить деньги, нужно начать какой-нибудь бизнес. А вести дела Райли не умел. Можно, конечно, положить деньги в банк и жить на проценты. Но сколько людей теряли целые состояния из-за неправильно сделанного вклада? Вдали послышался гудок приближающегося поезда. Райли раскрутил барабан. Имея 100 миллионов, можно уже никогда ни о чем не заботиться и не считать деньги. Можно путешествовать по миру, даже купить собственный остров. Никому в мире судьба еще не давала такого поразительного шанса. А что если давала? От такой мысли Райли пропотел. Что, если сильные мира сего, Рокфеллер и прочие, однажды получили в руки такой револьвер и не упустили свою удачу? Райли приставил револьвер к голове и зажмурился. Ему всю жизнь не везло. Должно же повезти хотя бы сейчас. В голове зашумело. И этот шум солился с нарастающим гулом проходящего поезда. 100 миллионов долларов! Интересно, как он их получит? Райли нажал на спуск. «Добрый день, сэр! Присаживайтесь!» Произнес Чарльз Бартлетт. Глава адвокатской конторы «Бартлет и Бартлет», обращаясь к высокому мужчине лет 40 в дорогом, со вкусом сшитом костюме. «Хотите кофе?» «Нет. Вы говорили, дело срочное». «Да, сэр, у меня для вас новости. Это касается молодого человека, которому ваш брат перед смертью завещал все свое состояние». «Троюродному племяннику его первой жены». «Именно. Видите ли, вчера вечером он застрелился». Глаза посетителя сузились. «Неужели? Причину установили?» «Нет, сэр. Но судебный врач проверил. Чисто самоубийство. А поскольку он не успел вступить в право наследства, деньги мистера Робсона достаются вам». «Рад слышать». В последнее время мое казино переживало трудные времена. Миллион долларов полностью поправит мои дела. Посетитель улыбнулся своим мыслям. — Кстати, заходите туда как-нибудь, мистер Бартлетт. Может быть, сыграем? Валерий Боевкин. Револьвер Рассказ озвучил Олег Булдаков Вам нравится эта работа, и вы располагаете личным авторским текстом Предлагаю вам озвучить его Подробности сотрудничества на сайте oleg-bulldakov.ru Темные аллеи